мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мимо и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем полимы идут по земле пилигримы. Пилигримы, 1958. Мекка и Рим, бар как символ загадочно-заграничной роскоши, и тут же синее солнце из научной фантастики, и пилигримы, солнцем полимы,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 повлияли на него в юности и другие яркие поэты этого поколения: Станислав Красовицкий, Глеб Горбовский и Владимир Британишский. Стихи последнего и подтолкнули совсем юного Иосифа к первым поэтическим опытам. Но несомненно главные уроки он извлёк тогда из чтения Слуцкого. Борис Слуцкий. Борис Абрамович Слуцкий, 1919 1986. -й. Был самым крупным и самобытным поэтом военного поколения. Всю жизнь этот храбрый волевой человек был по политическим убеждениям коммунистом, но его беспощадные реалистические стихи совершенно не соответствовали требованиям официального социалистического реализма. Поэтому печататься он стал только в период после сталинской оттепели с середины 50-х годов. Но и тогда, самые политически острые его вещи оставались достоянием самоздата несмотря на марксистские взгляды в стихах слуцкого сквозили идею универсального гуманизма и метафизической справедливости вторая половина пятидесятых была периодом расцвета его творчества когда почти все молодые поэты в какой то степени испытали на себе его влияние бродский едва ли не больше всех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 поскольку люди торопливо харкали и никогда до урн не доставали. Я вырос на заплеванном, залузганном, замызганном, заклятом ворожбой, неистовой руганью, заруганном, забоженном истовой божбой. Латошники, палаточники пили и ели, животов не пощадя. А тут же рядом деловито били мальчишку-вора, в люди выводя. Здесь в люди выводили только так.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 как будто изучала, и сердце билось весело и сладко, что музыкальное буржуи ни почем, и даже физкультурная зарядка латошников хлестала как бичом. Бродского в Слуцком привлекали не социалистические мотивы, хотя антибуржуазности он и сам был не чужд, а сила стиха. Слуцкий открыл свободное пространство между выдохшимися стиховыми формами XIX века.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 Притворяющийся почти прозой стих Слуцкого насквозь пронизан скрепляющими его ткань поэтическими приемами, литерациями, ассонансами, анафорами, сравните «за» во второй строфе процитированного стихотворения, параномазиями, сближением слов по звучанию, каламбурами и прочим. Своего рода поклонам учителю, который научил его использовать игровую стихию стиха для серьезных неигровых задач,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 возглашают со всех алтарей, а с Исаком обходятся всяко и пускают не дальше дверей. Примечание. В этом же стихотворении Слуцкий рифмует предлог «Немногое от господ», что стало фирменным приемом у Бродского. Конец примечания. Важный урок, воспринятый Бродским у Слуцкого, относится к тому, как строить стихотворение к семантической структуре текста.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 если им вообще охота говорить о том, как они выжили, или о том, где они после этого оказались. Примечание. Выступление на симпозиуме, посвященном 40-летию окончания Второй мировой войны. Конец примечания. Ленинградские литературные кружки. В ранней юности Бродский избежал нивелирующей и подавляющей воображения школы официальных литкружков,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 тоже благосклонно воспринимались интеллигентными читателями старшего поколения. В Горняцкую среду, в особенности после вышеупомянутого конфликта с Глебом Семеновым, Бродский не был вхож. В 1959-1960 годах он познакомился с Леонидом Виноградовым, Владимиром Уфлиндом и Михаилом Ереминым, которые и составляли ядро того, что впоследствии было названо филологической школой.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 было то, что в старину называлось мелким стихотворением, лирическая миниатюра, направленная на то, чтобы уловить сиюминутное переживание, впечатление, наблюдение, мысль. Талантливые поэты писали в рамках этого жанра очень разные стихи. Сопоставить натуралистические картинки советского быта у горняка Леонида Агеева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 Визит оказался интереснее, чем он ожидал. Он съездил в Комарова еще раз или два, и, как он говорит, в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял, знаете, вдруг как бы спадает завеса, с кем, или вернее с чем, я имею дело. Мы имеем не так уж много документированных высказываний Ахматовой об отдельных стихах Бродского.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 При всем том, у Бродского в это время уже формировался индивидуальный стиль, не только непохожий, но во многом полярно противоположный основному вектору ахматовского творчества, субгестивности, поэтики недосказанного, намеренной скромности поэтического языка. Бродский это вполне сознавал и позднее объяснял, мы не за похвалой к ней шли, не за литературным признанием,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 Ахматова обращалась к Бродскому как к равному. «Иосиф, мы с вами знаем все рифмы русского языка». Ей и Мандельштам, молодой поэт, младший Ося, внешне манерой поведения напоминал своего великого тёзку. Очевидно, что для Ахматова сходство было не только внешним. В дневниковой записи 1963 года читаем «Что-то в отношении ко мне другого Иосифа напоминает мне Мандельштама».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 Марина Басманова и новые станцы к Августе. На долю Бродского выпало немало исключительных событий и потрясений: благословения великих поэтов, Ахматовой и позднее Уистона Одена, аресты, тюрьмы, психбольницы, кавказский суд, ссылка, изгнание из страны, приступы смертоносной болезни, всемирная слава и почести. Но центральными событиями его жизни для него самого на многие годы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 Мир других, постапокалиптический мир, погубивший самоё себя цивилизации, оставлен за дамбой. Следующий этап в развитии лирического сюжета — стихи 1967-1972 годов, написанные в момент и после окончательного разрыва. С натурфилософскими мечтаниями покончено. С той дурной карусели, что воспел Гесиод, Сходят не там, где сели, а где ночь застаёт. Среди стихов этого периода есть элегические «Шесть лет спустя» (1968) и «Любовь» (1971). Не опосредованные природой, а непосредственно человеческие отношения с их психологией и бытом появляются в этих стихах в воспоминаниях о распавшемся союзе. Тогда же Бродский начинает переосмысливать личную драму в вечных образах античной.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 и в аллегорической форме якобы античных сюжетов. Анна Домине, 1968, Дидона и Эней, 1969, Одиссей Телемаку, 1972. В стихах КМБ «В «Первых лет жизни за границей» навязчивая мысль об утраченной любви усиливает и драматизирует более общий мотив ностальгии. «Я взбиваю подушку мычащим «ты»,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 Бродский изображен как одержимый темной страстью, грозящий то ножом, то топором, рагожен, а между ними и склонная при случае что-нибудь поджечь героиня, как Настасья Филипповна. При всей комической наивности этой литературной игры она представляется интересным психологическим свидетельством, особенно в сопоставлении со стихами Бродского к МБ. Выявляется контраст между богатым,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 и мебели в духе итальянского футуризма, цикл кентавры, стихи о зимней кампании 1980 года и к характеру экфрасисов, описание картин в его поэзии. Примечание. Наиболее частые у Бродского цвета, с учетом глаголов типа «белеть» и существительных типа белезна черный и белый. За ними идут со значительным отрывом в порядке убывающей частотности. Красный, серый, зеленый, голубой, коричневый, синий. Конец примечания. В последнем случае это либо словесное описание существующей авангардной живописи на выставке Карла Вилленко, либо собственная словесная картина, как, например, портрет М.Б. в стихотворении, написанном к ее сорокалетию. «Ты – гитарообразная вещь со спутанной паутиной, струн».